Глава 12 В лицо дул стылый и свирепый ветер. Волосы трепало так, что еще немного, и гнездо вить можно. Балкон верхнего яруса раскачивался, поэтому я застыла в дверях, любуясь открывающимся видом. Секретный штаб союзников Дисса находился где-то в отвесных скалах, среди живописных мысов и вершин расщелин. Ни замок, а полноценная крепость. Мощные высокие стены, ров, неприступные врата. всё как положено. Над башнями летали дикие драконы, громко хлопая крыльями и низвергая пламя. Рев их, скажу я вам, очень помешал выспаться. Встала ни свет, ни заря. Успела прогуляться по двору, исследовать лестницы и галерею вдоль внутренней стены перезнакомиться со всеми обитателями-заговорщиками, позавтракать и пообедать, научиться пользоваться платком-кондиционером и сидровыжималкой. Но не выловить Диса. Куда делся вчера – загадка. Прибыли сюда вместе, а потом – толпа, шум, суета. Пока меня провожали в выделенную комнату, его и след простыл. С тех пор не виделись. Ментально дозвониться не выходило. Что с ним? Какой дальнейший план? Без понятия. Удивляться было нечему. Тут все-таки государственный переворот готовят, а не сценарий сериала. И передо мной отчитываться никто не обязан. Счастье, что не трогают и гулять позволяют, где хочу. Каждый встречный был невероятно мил и дружелюбен. Ну, почти. — Да выйди ты, не топчись на пороге! — хохотнул за моей спиной Кловис. — Не грохнешься, поди! «А если и грохнешься, то лететь недолго, испугаться не успеешь». «И почему я засела именно в его рабочем кабинете?» Интригующий парень, бесспорно. Как компьютерный взломщик, только компьютерно-магический. Тощий, экстремально растрепанный, в растянутой и криво застегнутой рубашке. Один из самых молодых сторонников Диса, причем из простого народа. С ним можно было особо не раскланиваться». Он не заморачивался этикетом и, в принципе, его люто презирал. Тейт Лоукер, который действительно оказался военачальником и даже министром, утром постоянно цедил, что гением позволено больше, но рявкал на него «Дай Боже!», а разок и подзатыльником наградил. «Нет, спасибо!» Я вернулась в залу, приглаживая волосы. Насмотрелась, настоялась. Ветер сильный, кошмар, аж в ушах воет. «Это воет не ветер, а союзный ладо-суклан!» – заявил суперхакер и потер руки. «В преддверии своего провала!» «Ура!» – снова вдохновляющие речи. Киван тоже считал, что противники короны не ожидают, что принц выйдет из подполья. Мол, логичнее дальше прятаться, поддержки-то у него маловато. «Не знаю насчет количества, а вот в качестве я не сомневалась» крепости обосновались сплошь идейные, статусные и талантливые люди. Диметрия Моул, та благородная дама, происходила из знатного рода, которому принадлежала корпорация Дарыгарда, лидер и чуть не монополист по природным магическим ресурсам. Их живая водичка в ладосе давно стала жизненно необходима, и в случае непризнания ими вернувшегося принца планировалось перекрыть поставки. Обладатель шикарных усов и бакенбард Эрлим Оусон возглавлял клан консерваторов. И, несмотря на их потерянные позиции и упавшую в народе популярность, имел веское право голоса во временном правительстве. А Инита Ривен, журналистка из делегации, была главой крупнейшего средства массовой информации в Залесье, обещала целую кампанию и прямую трансляцию. Вот только прямую трансляцию чего? «Да чтоб тебя!» Кловис стукнул по потухшему, принимающему магическому кристаллу кулаком. «Виверна сутулая!» Я невольно выпрямилась. «Хрень эдакая! Жди теперь, пока поток перезагрузится!» Он откинулся на спинку кресла, закинув ноги на стол. Его сощуренный взгляд из-под торчащей во все стороны челки перекочевал с кристалла на меня. «Скучно тебе, да?» «Не то чтобы... Просто это неплохо отвлекало». Бродить по крепости, разглядывать, наблюдать. Не думать о Кеннете, о том, что произошло в чёртовом тоннеле. О его словах, моём побеге, о том, что он сейчас думает. «Да уж, попала ты!» – сочувствующе протянул Кловис в гущу событий. «Как драконье яйцо на сковородку. Ну, не дуйся. Между прочим, я не был против тебя, как соседки, и зря». «Что?» Я чуть не села мимо стула. В каком смысле? Наш принц тогда переполошился, когда ты подселилась. Инкогнито, конспирация, миссия под ударом. А я сказал, что ты, пускай, ни за что она не догадается. Хм, оплошал. Да я случайно догадалась, только из-за того, что ваш предсказатель мне жирно намекнул. Прикрытие у его высочества толковое было, честное слово. А то, гордо сказал он, сам сочинял и свернул красиво. Нету больше никакой Глэдис За хвосты по теории прорицания отчислили. Тут, кстати, и выдумывать не пришлось. Допрыгался шпион экзамены заваливать. Хотя чего уж теперь. Прощай, соседка. Даррен и Мариса будут молчать. Из легиона информацию зубами не вырвать. Никто не узнает, кем принц в Междумирье прикидывался. Хорошо. Ромео его поклонника. Не хватит удар как минимум. «По поводу пухлястика», — призналась я смущенно, — «это не ему было». «Да я что? Я ничего». Кловис сделал непричастное лицо. «Не подсматривал, не подслушивал. Само пришло». «Случайно пришло. Я не туда в единороги приемники нажала». «Сообщение записалось и отправилось». «Спасибо». Поблагодарил он горячо, от всей души. «За такой угар. Этим можно подкалывать вечно у, -у, -у Нахал!» Непременно погрозила бы строго пальцем, если бы губы не расплылись в предательской улыбке. Тогда тоже смеялась, как ненормальная, вместо того, чтобы перед Дисом извиниться и покаяться. Кристалл вновь засветился, озарив залу магическим сиянием. Поток перезагрузился, видимо. «Ладно, не буду отвлекать». Я поднялась со стула, шагнула к дверям. «Поищу... ну... Элдиса?» да Более полное имя во всех вариациях все еще звучало непривычно. «Его!» «На смотровой площадке найдешь», — подмигнул Кловис. «Как только освободится, непременно там появится». «Постоянно залипал, когда в крепости бывал». «А часто бывал?» «Часто, но ну, недолго. Нельзя же нигде задерживаться, по энергии вычислят. Частые переезды — основа стратегии. И сопровождающих менять приходилось, чтобы по ним не отследили». «Короче, с тобой он прожил дольше всего!» Я задумчиво кивнула, сама себе, уже за дверью. «Ого, подробности выясняются!» Раньше мне не приходило в голову, насколько Дис был одинок. Как жил, кем воспитывался. Ведь семьи он лишился совсем маленьким. Выходит, по-настоящему близких людей у него и нет». Во дворе царила бы тишина, если бы недалекий рык драконов, птичья возня и журчание пруда затянутого кувшинками. При странными кувшинками ядовито голубого цвета, с высунутыми между лепестками раздвоенными языками, сдается мне такие вполне могут слопать пару-тройку зазевавшихся Марио и не подавиться, Тени, уходящих в небо стен, падали на каменные пристройки с галереями, казармами и прочими сооружениями. Ветер гонял по земле жухлые листья. Было пусто, в высоких стрельчатых окнах не угадывалось ни силуэта. Крепость на куда большее количество людей рассчитана. Но столько заслуживающих доверия заговорщиков явно не нашлось. Многочисленных задорно нахохленных птиц это не огорчало. Они порхали по стенам, вели гнезда вдоль карнизов и клевали все подряд, а уж мусорили. Под ними без устали волшебный веник и орудовала зверских габаритов швабра, мерцали контуры защитных заклинаний. Без магии жить здесь было бы, мягко говоря, некомфортно. Представляю, в каком уходе нуждается такая махина. Километры залов, комнат, балконов, лестниц и всего-всего – Где бы могла находиться смотровая площадка? Наверняка на самом верху. Я направилась к воистину огромной центральной башне. У нее на крыше и вертолёт на драконья площадка поместится, не то что смотровая. В облаках эхом прокатился мощный драконь-ярык. Не опасный, зато ускоряющий. Я бегом припустила через двор и крыльцу башни. Под ногами замелькал щербатый камень пола после ступени. «Разыщу Диса, спрошу, что дальше. Но его ли следует об этом спрашивать? Скоро вокзал Междумирья восстановят. Вопрос нескольких дней». Дарен обещал связаться и сообщить, когда порталы вновь заработают. «Смогу отправиться назад, Кеннету». Хотелось коснуться сережки. Представить того, кто и так был перед глазами, стоило их прикрыть. Однако на ментальный вызов я не решалась. Почему-то казалось, что он не ответит. Просто не ответит, не станет со мной говорить. Нужно объясниться лично. Вот только Лэнсон запрет меня. Едва из портала выйду. А Кеннет не факт, что навестит в Легионе, как собирался. Буду ждать дня перенастройки источника одна в четырех стенах. И по делам мне предательницы. Крутые ступени сменяли одна другую. Лестница становилась узкой и утомительно длинной, а до высоты еще идти и идти. Из окна в глаза брызнул ядовито-яркий солнечный свет, я оступилась. В темном провале винтового лестничного пролета уловила чье-то движение. Развернувшись, спустилась пониже и заметила его, моего старого знакомого, с которым пока столкнуться тет-а-тет -тет не довелось. Предсказатель, двойной агент и крайне загадочный тип. Со стеной неприметного коридора слился мастерски «Добрый день! Я нерешительно застыла на нижней ступени. Не сразу вас увидела. Не так мчаться-то!» Он вышел из тени. «Здравствуй, маленькая создательница миров!» Не сомневалась, что знает, кто я. «Союз прорицателей просветил или сам догадался? Не удивлюсь, если второе...» Мне же известно о нем ровным счетом ничего. Извините, не знаю вашего имени. Этого и не нужно. Его губы тронула усмешка. Вряд ли мы снова увидимся. Хотя я и сейчас не ожидал встретиться. Эта часть крепости более чем уединенная. Я на смотровую площадку иду. Ты на верном пути. Почти. Прямо по коридору есть лифт. Так будет проще. Верные пути, они такие. Буркнула я под нос. Все из себя почти. Не тех, кто не ошибается. Ты слишком боишься не соответствовать, свернуть не туда, потерять. Да я уже потеряла. Вырвалась нервная. Поздно бояться. В горле, встал ком, губа предательски задрожала. Я немедленно взяла себя в руки и добавила вполне ровным голосом. Все сложно. Конечно, если выбирать темных магов с не менее темным прошлым. Вижу, что тебя гнетет, Делман. «Гляжу, вы вокруг да около не ходите!» Оценила я прямоту. Распрощаться бы и пойти своей дорогой, но почему-то не хотелось. Загашенные с утра эмоции переполняли и рвались наружу, нравя смести первого встречного. В конце концов, сам виноват. Никто его за язык не тянул. И я ответила. «Да, мы плохо расстались». Слово «расстались» больно резануло слух. На глазах навернулись слезы. Предсказатель прошел ко мне. Невозмутимо сел на ступеньку, жестом приглашая последовать его примеру. Почему бы и нет? Я опустилась рядом, отметив, какой нагретой она вдруг стала. Встряски, интриги и борьба за справедливость пожал он плечами. Не та жизнь, которой живут всегда, и не те обстоятельства, в которых строят отношения. Иначе не получается, постоянно что-то происходит. Совет высших магов с непомерными требованиями. Убийцы из Ордена Равновесия под видом однокурсниц подосланные. Делегации к источникам. У Кеннета проблем не меньше. Расследование заговоров, загребущий владыка, чертов демон, нависший угрозой. Конца и края нет. И в редкие моменты затишья все ни слава богу. То его арест, то исследование накопителей и свидание урывками. «Считается, что испытания закаляют, но...» Предсказатель сделал паузу, словно подбирал слова помягче. «Можно разучиться, расслабляться, доверять, прощать. Я пытаюсь это в нем изменить. Ты создательница, а не спасительница». Качание головой было долгим и осуждающим. Он полон сомнений, за которые ты не в ответе. «Что же делать?» «Сосредоточиться на том, на что ты способна повлиять». Видимо, опять на борьбе за справедливость. На ней, родимой. И придется потерять, чтобы обрести. Точнее, разрушить, чтобы после сотворить. А это точно по твоей части. Как бы предсказание?» Осведомилась я, он кивнул. «Спасибо. Оно похоже на то, что мне от Крейн нагадал». Хм, «Пожалуйста». Он криво усмехнулся. «Удивлен, что ты к ним прислушиваешься». «Из-за союза и их липового пророчества. Ну, кто старое помянет? Я учусь, то есть училась на прорицательском факультете вместе с его высочеством. Я знаю. И насчет принца вы верно предсказали. Не ошиблись, я ему помогла». «Еще нет». «А?» В висках застучала кровь. «Как это нет, если да?» «Не до конца». Добили жестоко. Предначертанное пока не свершилось. Но сейчас вы на пороге судьбоносных перемен. Без твоей помощи у него не получится. Сыграешь ключевую роль. Не надо загадок и общих слов. Рассердилась я, чувствуя себя какой-то глупой и беспомощной. Скажите прямо. Ему нужна твоя поддержка. Очень. От тебя зависит, победит он или проиграет. Голова пошла кругом. От меня зависит, вернет ли Ди трон останется ли жив. «Все настолько серьезно? Господи, боже мой! Да при тут я вообще? Что я могу? и Я со своими-то проблемами разобраться не в состоянии. Сессию еле сдала, с делегацией накосячила. А уж с Кеннетом! Куда мне судьбы миров решать? Ха, смешно! И страшно, если это правда». «Вы поэтому нас отпустили?» – спросила я Сипла не своим голосом. «Меня? Нет, это видение пришло позже». «Ага!» – обрадовалась я тому, что вычислила хоть что-то. «Вы изначально не были заодно с Союзом Прорицателей?» «Они проиграли по ряду причин», – туманно ответил он. «Их поддерживал не каждый из тех, кто делал вид. Свои тоже сделали достаточно, чтобы им помешать. Просто без эффектных фейерверков на нижнем уровне. Многое осталось за кадром. Главное, все кончилось так, как должно. Я бессмысленно поморгала» и отправилась искать лифт, нашла, где и была обещана в конце коридора. Смотровая площадка поразила воображение размерами. Футбольное поле, ей-богу! Припорошенное листьями-летунами, залитое солнцем и совсем без зрителей. Завораживающее зрелище. Столь близкое небо, каменные плиты в причудливых рунах, пробирающий до костей ветер. Подходить к неогражденному краю я не рискнула. Хоть сердце и предвкушающе замирало. Вид наверняка открывается обалденный, но пара захватывающих мгновений не стоит полета вниз головой. Неизвестно, как тут с магическими сетями безопасности и что это за руны. Я уселась на прогретый пол недалеко от входа, чтобы точно не пропустить появление Диса, да и в случае чего суметь быстренько смотаться отсюда. дракон то над крепостью вились неустанно и совершенно непонятно, что им в чешуйчатую голову взбредет. Я ослабила платок, позволив себе не мерзнуть на ветру, а приятно им обдуваться, и уставилась вдаль. На пронзительно яркий горизонт, на сливающиеся в зеленый океан буйной заросли, на пике скал. Где-то в них жили драконы, дикие и свободные, которым и в страшном сне не приснится возить кого-то на спинах. Это не те с детства приученные, а прекрасные чудовища и страшных сказок. Укращать их и не хотелось, просто смотреть, проникаясь неподвластным пониманию величием. Чудесное место, чтобы встретить закат, а ведь я их видела немало, из других не менее чудесных мест, с Кеннетом. Башня Ладоса, небоскреб Эсмира, крыши, объятия, поцелуи, они в прошлом теперь Пальцы потянули цепочку на шее, извлекая из-под блузки кольцо. Старинная оправа, пульсирующая магией камень, прохладная на ощупь, словно из погреба достала. Я сжала его в ладонях, нагревая, медленно по капле, не сводя взгляда с острых скал. «Предсказатель прав. Нельзя постоянно бояться потерять, сделать что-нибудь неверно, не заслужить прощение. Я не идеальна, никто не идеален, даже мир не идеален. Случившееся в тоннеле недоразумением или небольшой ошибкой не назовешь. Но как бы оно ни вышло и как бы ни выглядело, я не хотела подобного исхода. Поступала по совести, помогла другу, который нас спас. Я не сделала ничего плохого. Сзади раздались шаги, бахнула дверь пристройки. Спрятав кольцо, я обернулась и пожурила. «Чего так громко? Растерял ниндзя навыки. ай ай -яй, яй Дис фыркнул, но дверь за собой прикрыл бережно. Еще и издевательски изобразил привычный подозрительный прищур. «Да-да, тебя караулю!» Кловис сдал явки, пароли и местные ругательства. «Это он может!» – проворчало его высочество, без особого неудовольствия, будто для галочки. «Вообще-то неуловимая у нас как раз ты!» «Ментальную связь мне запретили. Трижды в твою комнату стучал. И тишина. Лоукер и тот не в курсе, где тебя искать. Говорит, бродишь хаотично и непредсказуемо. Советовал ловить на ужине, чтобы наверняка...» «Я виновата, закусила губу. Действительно, ношусь по крепости весь день, как угорелая. Помогите Алене и следовательнице найти принца, который сам ее тоже ищет. Хм, вот же...» Он галантно протянул мне руку, помог вернуть вертикальное положение и поманил за собой. «Идем, с краю интереснее». Пошла, еще как пошла. На подгибающихся ногах, навстречу ветру, с екающим от предвкушения сердцем. Села на бортик у кромки крыши, придерживая волосы. Высота кружила голову, в животе волнительно порхала. Невообразимо прекрасные скалы. Глубокая расщелина на перерез. Подсвеченные чем-то волшебные пещеры, живописная растительность вокруг, буйная, яркая, все как на ладони, красота. Дисы пейзажи ни капли не волновали. Его внимание приковывали драконы, кажется, явился ради них. Отсюда чешучатых зверек видно лучше всего. Следил неотрывно, прислушивался. Ну да, их крики для него не крики, а что-то осмысленное и высшей степени занимательное. Носители истинно королевской крови понимают язык драконов. И это не единственный бонус врожденной шаманской магии. Было заметно, в глаза бросалось. Ему хорошо здесь. Очень хорошо, несмотря ни на что. Умиротворенно. И пропади пропадом эти фанатики с их планами и интригами. Поняла, что несколько минут рассматриваю не окрестности, а Диса. Чувствовалось что-то трогательное в его расслабленной позе устремленном наверх взгляде, сильное и беззащитное одновременно. Хотелось помочь, поддержать, сказать что-нибудь ободряющее. Только что тут сегодня уже нарешали. В итоге заговорил он первым. Официальное представление состоится завтра. Ну, мою народу! Так быстро? Подходящий момент, как по заказу. День сезонного природного равноденствия. Массовый парад в столице, праздничная церемония с высаживанием редких, особенно привередливых деревьев. Если я там применю магию на полную катушку, то всем сразу станет ясно, что к чему. Лишних слов и доказательств не потребуется. «Должно быть эффектно!» Восхитилась я, хотя слабо поняла, что за парад и деревья такие. «Как выдашь при всех своих суперприродных заклинаний?» «Ух!» «Ага, в прямом эфире!» «Вот, про какой эфир Инита говорила!» «Видимо, трансляция праздника!» С охватом всего залесья Недурно придумано. Главное, чтобы воплотить удалось. Дис поспешно отвел от меня глаза, вновь уставился в небо. Волнуешься, поинтересовалась я. Не без этого. Он поболтал ногами над пропастью, задумчиво рассматривая уже не драконов, а плывущие мимо облака. Противники от нас не ждут подобной прыти. Однако легко не будет. Вероятно, придется прорываться на церемонию с боем. «Мероприятие опасное, но... но... какое такое но?» Я обратилась вслух. Дис повернулся ко мне и выпалил. «Пойдешь со мной?» «Ну и вопросы!» Даже обиделась я. «Люблю праздники!» «Особенно с сюрпризами в программе!» «Как можно не стать очевидцем столь громкого исторического события?» «А опасности?» «Пфу! Где наша не пропадала?» «И во что не попадала?» Весело добавил он. Правда, секунду спустя стал серьезнее некуда. Просто тебе безопаснее отсидеться здесь. Вокзал Междумирья завтра-послезавтра восстановят, тебя отправят обратно. При любом, хоть самом скверном для нас исходе. Дождешься перенастройки источника у Лэнсона. Посидеть в взаперти не тороплюсь. К источнику могу и в день перенастройки вернуться, а когда его еще назначат. И знаешь ли... Захотелось напомнить справедливости ради, я прошла немало заварушек. Возвращение магии, чердак с крависами, восстановление купола, так что могу тебе и пригодиться. Дис украдкой улыбнулся. Решено. Пока побуду в гарде. Тут от меня больше пользы, да? Дело совсем не в том, что возвращаться до дрожи в коленках страшно. Гардские фанатики ни в какое сравнение не идут». И в половину не пугают так, как то, что мне скажет Кеннет в Междумирье. И станет ли разговаривать вообще?»